а она удивилась, он посчитал, что, вероятно, он ошибся, и Кирина это ее фамилия. Или это потому, что он обратился к ней на вы, несмотря на то, что она была ребенком. Ах, да. В таком случае, поднимитесь, пожалуйста. К тому же, для разговора в это место. А как вы его называете? Что же, да. Я, конечно, могу создать башню при помощи магии, но она будет выше окружающих зданий.